Глава четырнадцатая. «Вэллс летает». Герман Вертокрыл довез меня до особняка у Уэллса, аккуратно припарковался напротив парадного входа и заглушил мотор. Он стянул кожаные перчатки с рук, поднял стекла с темных очков гогглов и достал свежий выпуск телефона с громким заголовком на первой полосе. Забастовки продолжаются. Зашуршали разворачиваемые страницы. Герман приготовился к долгому ожиданию. На сегодня был запланирован загородный выезд с целью провести ряд экспериментов с передачей энергии на расстояние на свежем воздухе. В особняке Герберта для этого было недостаточно свободного места, поэтому я не отпустил вертокрыло, хотя по обыкновению после того, как он отвозил меня к Уэлсу, до самого вечера он был предоставлен самому себе. Видно из-за того, что сегодня всё пошло не так, как обычно, настроение у Германа было недружелюбным. Я выбрался из машины и направился к дому, осматриваясь по сторонам. Это уже вошло в привычку. Флуман давно не напоминала о своём существовании, но вряд ли оставит меня в покое. Настанет день, когда он призовёт меня к ответу. Но даже если он не появляется у меня на пороге с требованиями ежедневных отчётов, это вовсе не значит, что он не контролирует ситуацию. Я был уверен, что за мной постоянно следят, что дом Уэллса обложен шпионами, которые регулярно доносят Флуммону обо всём, что творится на Бромли-стрит. Я открыл дверь своим ключом, шагнул за порог и запер за собой дверь, предварительно окинув улицу взглядом. Ничего подозрительного, кроме читающего газету Германа, я не заметил. Положил котелок на полку и прошёл в гостиную, где не наблюдалось ничего, кроме хаоса вечернего времени припровождения Уэлса. Разбросанные книги, неубранная посуда от позднего ужина, пустые стаканы и бутылки из-под бургундского. С тех пор, как дворецкий Штраус взял увольнительную на неделю и отправился навестить родню в графство Суссекс, Он создавал вокруг себя хаос и сознательно не обращал на это внимания, разумно полагая, что его драгоценное время расточительно тратить на домашнюю работу, даже если это просто прибраться за собой. Четверть часа я потратил на то, чтобы убрать грязную посуду и навести относительный порядок в гостиной. Вот уже третий день, как моё утро начиналось с этого ритуала. Мне это было не трудно, и это позволяло подготовиться к тем чудесам, которые меня ждали в лабораториях Уэллса. Всю прошлую неделю мы экспериментировали со временем. При помощи своих хитрых приборов, большее значение которых я даже не знал, Уэллс извлекал из временных хранилищ проекции героев и исторических событий. Так по гостинной у нас разгуливал рыцарь времён войны Алой и Белой розы, громыхая ржавыми доспехами. Он не поднимал, забрал, так что мы не видели его лица. Судя по обнажённому мечу с щербатым лезвием, который он не выпускал из рук, рыцарь явно чего-то опасался. При этом он не был материальным, солнечные лучи проходили сквозь него, доказывая, что это всего лишь проекция человека, жившего много столетий назад. В другое время весь дом порос высокими папоротниками и хвощами. Так что иной раз было непонятно, в какой комнате ты находишься. Сквозь потолок гостиной проникла гигантская чешуйчатая нога, опустилась сквозь газетный столик, не повредив его. За ней появилась вторая нога, пронзившая книжный шкаф. Послышался протяжный, грозный рёв, ноги устремились вверх, исчезнув в потолке, чтобы снова возникнуть в гостиной. Несколько минут я с Уэлсом наблюдал за этим зрелищем, гадая, какому живому существу принадлежат эти гигантские конечности. По всей видимости, мы видели передвижение динозавра неустановленного вида, который миллионы лет назад шествовал по пространству, на месте которого теперь раскинулась Бромли-стрит. На несколько дней в кабинете Герберта поселился воршливый старик с длинной бородкой в широкополой шляпе с перьями. Он много писал, бросал гневные взгляды на входную дверь, что-то кричал, это было видно по его свирепым гримасам, но ни одного звука не доносилось из кабинета. Старик время от времени прикладывался к винной бутылке и постоянно считал деньги и долговые расписки. Я попытался разобрать, что именно он пишет, заглянув через плечо. Удалось прочитать только строчки: преподобный Банифаций Удостоверяет заем 100 пистолей господину трактирщику Оливию. Сомнений не оставалось. У нас завёлся собственный ростовщик из XVI века. К исходу третьего дня в саду появились трое выдающихся джентльменов в звериных шкурах и суковатыми дубинками. Выглядели они дико, с глубоко посаженными глазами, широкими лбами, выдающимися вперёд челюстями. при этом с заросшей волосами от макушки до меховых шкур, так что непонятно было, где те самые шкуры начинаются. Первобытные люди несколько часов гуляли по саду, явно что-то выискивая, но с линцой, словно им надо было убить время между сном и вечерней трапезой. Потом в саду появился саблезубый тигр, произведший на дикарей устрашающее впечатление – Они забрались на самую вершину дерева, спасаясь от его хищных клыков. Но поскольку дерево осталось в прошлом, не появившись в наше время, то выглядело это весьма смешно. Трое дикарей веселились в воздухе на высоте 3 ярдов над землёй и потрясали дубинками, пытаясь прогнать тигра. Затем они растаивали в воздухе вместе с клыкастой кошкой-переростком. На этом Велс решил поставить эксперименты со временем на паузу, чтобы привести разум в чувство, а также записать данные исследований. Поэтому я шёл в лабораторию, не зная, что день сегодняшний мне готовит. Быть может, Герберт решил возобновить эксперименты со временем, направив их в будущее. И тогда я увижу в его лаборатории свободно разгуливающих и пьющих шнапс пришельцев Сириуса или Сатурна. Но переступив порог лаборатории, я обнаружил другую, не менее потрясающую воображение картину. В двух ярдах над полом в воздухе висел Герберт и смешивал две жидкости в пробирках. Вид у него был весьма довольный. Глаза блестели от восторга, а усы топорщились точно наэлектризованные. Уэлл с ловким движением ног оттолкнулся от воздуха и поплыл в сторону книжных стеллажей. Некоторое время он занимался поиском нужной ему книги, вытаскивал, пролистывал и ставил на место тома, наконец нашёл то, что искал, и поплыл назад к рабочему столу. Зависнув над ним, он раскрыл книгу на нужной ему странице и сбросил на стол. Книга приземлилась с громким хлопком. Только тут Уэллс заметил моё появление. Надо натянуть верёвки по помещению для удобства перемещения. а также протянуть подъемные тросики для доставки нужных вещей на высоту полета. Пометьте себе, Николас, нужно это устроить, а то очень неудобно работать в такой атмосфере. «Как вы туда забрались, Герберт?» — спросил я, все еще пребывая под впечатлением от летающего Уэллса. «Ничего необычного. Человек всю свою жизнь стремился к полетам. Вспомните хотя бы и Карра». И вот мне это удалось. Признаться, правда, это пока причиняет мне больше дискомфорта в физическом плане, но зато в эмоциональном происходит полная компенсация. Вам надо будет попробовать. Удивительное чувство, когда притяжение больше не действует на вас. Я представил себе, как отрываюсь от земли и взмываю к потолку и почувствовал, как закружилась голова. Спасибо. Ну я, пожалуй, пока ещё пригажусь вам на земле. Аккуратно отказался я так, чтобы не обидеть Уэллса, но он, кажется, даже не заметил моего отказа. Я давно работал над проблемой притяжения земли и сейчас очень близок к её решению. Единственное, в воздухе я настолько неуклюж, что не могу толком продолжать эксперименты. Правда, пока не могу спуститься на землю. В комнате неожиданно появился плывущий по воздуху чёрный гладкошёрстный кот с зелёными глазами. Он мелко перебирал лапами, и складывалось впечатление, что он бежит по воздуху. Появление кота нисколько не удивило Уэлса, как впрочем и меня. Я уже давно привык к тому, что кошки постоянно появляются в доме Герберта, словно выпрыгивают из параллельной реальности или из другого времени. Они настолько часто посещали дом Уэллса, что стали его частью. Кошки приходили и уходили, ничего не требуя и ни к чему не призывая. Они словно контролирующий орган, появлялись с проверками и, получив необходимые сведения, возвращались к себе домой. На этот раз нас посетил пират. Откройте секрет, Герберт. Откуда такая тяга к полётам? спросил я, не обращая внимания на кота. который начал инспекционный заплыв по космонавте. Я давно интересовался полётами человека. Представляете, какие возможности и перспективы он даёт. Захотите вы посетить свою тётушку, что живёт далеко за городом. Вам больше не надо тащиться общественным транспортом или арендовать машину. Для этого достаточно только принять Кейворит, и через несколько минут, схватив чемодан, вы уже летите. Конечно, придётся лететь налегке. Большой вес вы не удержите, он будет тянуть вас к земле. Но и тут есть над чем подумать и поработать. Кейворитам можно обрабатывать багаж и различные предметы, чтобы они также приобрели способность к полёту. Представьте, как сильно это сэкономит вам деньги и какие свободы к передвижению даст. Я понимал в восторге Уэлса, Но в то же время представлял какое неудовольствие это изобретение вызовет у производителей автомобилей, а также у владельцев общественного транспорта. Ведь если все смогут беспрепятственно летать по воздуху и перемещать предметы, то это приведёт к финансовым потерям у транспортников. Вряд ли им понравится, что кто-то отбирает у них долю прибыли. Но я не стал сейчас расстраивать Герберта, хотя понимал, что рано или поздно ему придётся сказать об этом. Изобретение такого свойства не может быть внедрено в серийное производство, по крайней мере, в ближайшее время. Люди ещё морально не доросли до этого. Это изобретение могло быть использовано в промышленности или в космических проектах, которыми так грезил Уэллс. Надо будет направить силу его мысли в эту область, применять кейворит именно в ракетостроении. А что такое кейворит? спросил я. Долго объяснять, как он синтезирован и что собой представляет. Куда интереснее, что он позволяет преодолеть силу притяжения, и благодаря этому человек получает способность летать. И долго вы намерены летать под потолком? Спросил я, потому что пора было собираться на выезд, как мы планировали ранее. Не привязывать же Уэллса на веревочке за машиной, как воздушный шарик. Вот будет незабываемое зрелище для жителей Лондона и, в первую очередь, для соседей, которые и так постоянно пребывали в состоянии перманентного изумления от того, что творилось в доме Уэллса. Я принял часовую дозу. Через пару минут она должна кончиться, и тогда я смогу работать дальше». К сожалению, у Киворита есть недостатки. Пока удаётся воспарять, а вот управлять полётом чрезвычайно трудно. Над этим надо подумать. Вы помните, что мы планировали эксперименты на открытом воздухе? Напомнил я ему. Безусловно, друг мой, именно этим мы и займёмся. Мы должны определить, как мы можем воздействовать на высоту полёта и сможем ли взмывать вверх без ограничений. Представляете, увидеть Лондон с высоты птичьего полета. Я обещаю вам, это будет незабываемое зрелище. Мне достаточно было только представить себе это, как к горлу подступила тошнота. Я с трудом удержался, чтобы не испачкать ковер. Все-таки моя боязнь высоты была слишком сильной. Удалось бы Вэлсу синтезировать препарат, который мог бы уничтожать фобию на корню. Вот это был бы прорыв для всего человечества. Новый человек, которым так грезит Герберт, который ничего и никогда не боится. Бестрашное сверхсущество. За этими мыслями я не заметил, как Уэллс плавно пошёл на снижение и вскоре уже стоял на кафельном полу лаборатории. Кот Пират продолжал левитировать по комнате с ужасно умным видом, вылизывая у себя под хвостом.